Интерлюдия 13. Япония, Окинава, поместье Джингуджи. Мирухи Джингуджи. Мирухи отложила в сторону квартальный отчет о проделанной работе. Канадское представительство было слишком большим куском в бюджете, чтобы согласовывать на отправку такой документ на уровне подчиненных. Вроде все нормально. Но... Но мысли опять возвращались к чертовой дальней связи. «Моя госпожа», интересы клана Джингуджи успешно защищены, а Макаваюта признал брачные обязательства действительными и подтвердил брачный сговор официально при свидетелях. Наглость. Какая немыслимая наглость. Самой и с гордостью отчитываться о том, что она, матриарх, делать фактически запретила. Фактически. В этом и была проблема. Словами, односторонний разрыв помолвки, она так и не удосужилась выразить. И теперь Куэс довольно прямолинейно, но от того не менее успешно, воспользовалась ситуацией. Подтверждено владение клановыми техниками на основе Кикегинкая Макава. Ксо, даже посоветоваться не с кем. До поступления в академию, в те редкие свободные минуты, что оставались у девочки между тренировками и домашним обучением, Занималась с ней она лично, лично же вдалбливая долг перед кланом и ответственность. Вдалбила. А еще круг этот. Матриарх, носящих полумесяц, раскрыла ноутбук и нашла соответствующий раздел в ЦРМ сводки экономической статистики клана. «Задание от правительства Японии. Выполнение. Выполнено. Подтверждено. Выплачено». Округленная сумма была в районе 1% сотой процента от годового дохода. Мизер, песчинка на пляже, капля в море. К сожалению, несмотря на декларируемое двуличной западной культурой отношение «это бизнес, ничего личного», отказаться от этого хм, источника дохода, как же, от этого источника головной боли Мирохи не могла. Слишком существенной была разница между клан Джингуджи, японский круг экзорцистов, подразумевая тысячелетние традиции демоноборчества, и корпорацией Джингуджи 40 лет на рынке магических услуг. Три десятка слабосильных магов, в основном из побочных семей, выполняли тупую, простую, практически безопасную и практически только окупающую им зарплату работу, Которая позволяла клану Джингуджи ставить после слова «клан» определение экзорцистов. Однако стоит отказаться от выполнения обязательств, и половина, самая вкусная половина внешних контрактов просто слетит. Как? Джингуджи поперли из местных демоноборцев? Это ж как нужно облажаться, чтобы... ну и так далее. То, что слухи разнесутся во мгновение ока, Можно было даже не сомневаться. Так что, как ни парадоксально, Куэс была права, сорвавшись с занятий. Кстати, пометить выяснить, как она это сделала. Срочно утрясать статус подопечного Амакава: ситуация, наш подопечный, восстановил клан и провел боевую операцию, а мы и не заметили, была, мягко скажем, не полезной для внутрияпонского статуса клана вообще. И для Мирухи, лично курировавшей вопрос Сьюта, в частности. Конечно, Цучимикадо наверняка воспользовались бы подобным подарком, несмотря на то, что первые поставили остальные кланы в ситуацию, когда прямое политическое влияние осталось только у них. Сравнимая по мощности экономическая составляющая клана корпорации 12-х, пусть даже в большей части и направленная на международный бизнес, просто так влияния лишиться не могла. В этом свете слова дочери о признании статуса Амакава через голову опекающих звучит довольно разумно. Вот только откуда сама Куэс получала сведения, чтобы во всем этом разобраться? Матриарх подняла была трубку телефона и положила опять. Внутреннее расследование, начатое по факту, как бы это мягче выразиться, неполного соответствия имеющейся информации о подопечном, и его фактическом статусе, чем дальше, тем больше поднимало у Мирухи желание кого-нибудь примерно наказать. Вот только факты указывали на то, что начинать стоило с себя. Не агент в таками, как его там, Аран, Тфу, Алан. Непреостановленные принятые Сугавара Коуджи ничуть не скрывали информации о занятиях Хамакава. Нынешний директор регионального офиса социального комитета Патриотично, по старой дружбе, вовремя сливал информацию о зачислении во внештат подростка-экзорциста, о начале разработки проекта амулетной сети. Кстати, прочесть, наконец, отчет аналитического отдела, куда проект был скинут матриархам напрямую без ознакомления. Ксо. Идиотская ситуация. Поставить себя ответственным лицом за обработку информации по опекаемому ребенку и забить. Нет, понятное дело, остальные вопросы были куда важнее, а вмешиваться в личную жизнь будущего главы другого клана по традиции было нельзя, шимата. Теперь еще и над этим думать, как будто других проблем нет. Мерухи подхватила отчет и взяла маркер. Но глаза ее смотрели сквозь бумагу. Почему-то память отчаянно подсовывала картинки, застывшие как фотографии. Вот трехлетняя дочь, скалясь во весь рот, носится кругами по гостиной, а нянечка только разводит руками. Ребенок. Вот Куэс на площадке для тренировок, непривычно пугающее серьезное лицо для ребенка и ожоги на щеках. Ее магия скоро просто убьет ее. Смеющаяся, такая не похожая на обычную, сосредоточенную кутян, что мать навещала во время занятий, после очередной поездки в Найхару. Последней поездки. Шимато. И следующий кадр, уже фактически сформировавшаяся девушка, выглядящая не на наступающие 14, а минимум на 16, логичная и твердо рассуждающая об интересах клана, как будто кусок из памяти выпал, был ребенок, а стал, стала... Политиком девочка стала, еще неумелым, слишком прямолинейным, но уже политиком. Марионеточные обязанности для галочки представителя в не менее марионеточном, специально для Цучемикада Круги, внезапно обернулись реальной должностью, с которой надо считаться. Более того, из-за этого идиотского похищения, когда младшую хими третьих, вместо того, чтобы списать, отправились спасать и Ксо спасли, Круг опять начали воспринимать серьезно. Три ребенка из трех кланов взяли штурмом остров, которые сейчас потрошат китайцы. Да, с наемниками, но про это, естественно, забывают. Лицом операции были зеркальщики Якоин и, черт возьми, Амакава. А из-за обращения в генштаб, интересно, Юджин себе все локти искусал или только один? История в узких кругах выплыла наружу. Даже одно то, что про скромных двенадцатых экзорцистов внезапно вспомнил префекта Кинавы. Лично нанеся визит. Два часа потеряно. Ксо. Уже говорит о кругах на воде с этим инцидентом. Опять же, формально Джингуджи и Ахаяси состоят в одном политическом блоке. Точнее, относятся к нему. И тут стреляет выходка Куэс. Подтверждение межкланового союза. Моя госпожа, мне требуются указания по соблюдению экономических интересов клана. Черт, черт. Только это тухлое японское болото успокоилось, дало возможность, не отвлекаясь решать важные вопросы, и на тебе. И чертов Юджин. Джин Годжи-сан, у нас есть официальные представители в круге, пусть решают между собой их время. Отложив еще раз, Мирухи все-таки сняла трубку. Керасан, как там с. Да-да, именно. Ах, вот как! Нет, ни в коем случае. Моя дочь такая же часть клана, как и остальные. Все клановые сервисы под ее допуск должны остаться. А как насчет внешних контактов? Медленно это плохо. Ладно, я поняла. Матриарх положила трубку и прикусила ноготь большого пальца. Дочь методично обзванивала родственников из старшей семьи, проводя разговоры по делу. Как глава клана она могла повлиять на распределение заявок на госозаказы внутри клана. И сейчас выясняла, кто чего хочет. Как бы. На самом деле это была этакая заявка, напоминание о себе. Куэс заявляла, что она отныне самостоятельный игрок. Логично, после демарша на заседании. Логично вдвойне. Она доказала свое право на самостоятельную игру. И теперь обозначить конфликт матери и дочери было бы совсем глупо. Может, кресло под задницей зашататься. Причем, если начать шатать сейчас кресло главы, то свое тем более заштормит. «Керасан, прекращайте копать». «Да, я уверена, потому что вопрос потерял актуальность. Спасибо». «Ничего. Сейчас особенно важно показать хороший класс в своей области». Матриарх взяла в руки многострадальный отчет, в этот раз осмысленно. Ситуация теперь наблюдаема и более-менее под контролем. А должность главы ответственная и опасная. Посмотрим, что будет.